Он спустился в коптерку к дяде Коле, где было приготовлено все нужное снаряжение – мешок с дорожным припасом, комбинезон, тот самый, амхамадский, с десятью карманами и зашитое в секретное место проволокой, таймер, компас, нож и кое-какие мелочи. Автомат он решил не брать, лазер казался надежнее, а вместо тяжелых обоев дядя Коля приготовил пару коробок с запасными батареями. двадцать первое столетие все- таки подумал скид вкладывая свое оружие в наплечную кобуру да двадцать первое столетие с лидеры видеотелефоны трехмерные лп боевые лазеры пришельцы судя по первым годам век обещал массу развлечений и скид не сомневался что в ближайшие пятьдесят лет ему не придется скучать если он их проживет конечно пример сингапура подсказывал что агентом системы Суждена жизнь яркая, но недолгая. Правда, у счастливчика Сержа Никитина не имелось святого Хараны, и феноменом-акцидентом он тоже не был, так что вряд ли представлял интерес для любознательного Чакары Мука Экоба. Жизнь ему вполне подчинялась статистическим закономерностям. Множество мелких удач уравновесило одна неудача за то самое крупное, какая может случиться с человеком. Дядя Коля следил за тем, как облачается Скиф, с просонья моргая глазами. Он тоже находился на осадном положении и по такому случаю, а также ввиду утренних волнений, принял на сон грядущий лишний стаканчик. Но это его не развеселило, был он мрачен и угрюм. Когда Скиф взялся за свой лучемет, он вытянул руку к лишню и буркнул. — Клади сюда, Кирюха. — Проверю. Скиф покорно отдал оружие. Старый механик... Поводил над ним двумя растопыренными пальцами, словно делая козу-младенчику, и ощерился в ухмылке. — Не заржавеет, как рубли в сберкассе. Ежели, блин, тех гадов встретишь, что Серегу Сингапура срубили, жги в брюха От дырок в брюхе дольше мучаются. — Тех гадов больше нет, дядя Коля, — сказал Скиф. — Им ребята сполнило, чем дырок понавертили. — Не-а. Механик сморщился и покачал головой. — Киря. Самый главный гад улизнул. Я-то знаю. Щелка там была зелененькая, на вроде окошка. Туда он, бляха-муха, и просочился. Дядя Коля с кряхтением присел, покопался в шкафчике под верстаком и протянул Скифу плоскую коробочку, небольшую, величиной со старой железной рубль. — Вот, возьми досунку куда подальше. Соорудил я тут штучку, так, от безделия. Придет нужда — открой. погляди да подумай. — Спасибо, дядя Коля. Скиф сунул штучку в нарукавный карман. — А думать-то о чем? — Там нарисовано. — Чего нарисовано, о том и думай. Дядя Коля опустился на раскладушку, вытянул ноги и повернулся к стене. — Ну, удачи тебе, Киря, — невнятно пробормотал он, засыпая. Скиф подпоясался, достал из мешка катану и, подвесив ее к наплечному ремню, покинул склад. С минуту он постоял на лестничной площадке, раздумывая, куда идти, вверх или вниз, потом решительно направился на первый этаж. Там, у одной из бронированных дверей, он опять остановился и надавил кнопку звонка. Выглянул дюжий медбрат лет сорока пяти в накрахмаленном халате, касая сажень в плечах. Сестер и нянечек в медицинском секторе звена С не держали. Этот крепкий мужичок... В отличие от дяди Кули, глазами не моргал, а уставился на Скифа недреманным оком. Потом, узнав инструктора, кивнул. «Ты с третьего этажа? Ну, чего тебе, парень?» «На дружка взглянуть хочу, попрощаться». «Взглянуть? Взгляни, а вот попрощаться?» Пропуская Скифа в палату, санитар горестно покачал головой. «Попрощаться — это сложнее. Ты ему до свидания, а он тебе и гу-гу не скажет». Такие, брат, дела. Скиф, не слушая его воркотню, скользнул взглядом по койкам и направился к той, что стояла в дальнем углу. В полутьме лицо Джамаля на белой подушке казалось темным, будто высеченным из камня, но на изваяние все же не походило. Нет, не походило. Какой скульптор стал бы ваять бессмысленный лик кретина? Разве что в насмешку над другом людским? Глаза Джамаля были плотно прикрыты, мышцы расслаблены и неподвижны, что придавало его физиономии выражение какого-то идиотского, дебильного спокойствия. Ни переживаний, ни мыслей, ни чувств. Брови, как две длинные черные кляксы, виски чуть запали, вялые губы разошлись, из уголка рта на щеку стекает слюна. «Ах, Джамаль, Джамаль, Георгий сын, из славного рода Саакадзе, ты еще живой, но уже мертвый!» Пошли бы мы вместе, вам хамат гемыцвали, не разжимая губ, сказал ему скиф. Пошли бы, дорогой, вам хамат, куда ты так хотел вернуться, к девушкам и к твоей таме, к царице Тамар на белой коне. Поскакали бы мы в степи, к городу с двадцатью башнями, погуляли бы в лесах да на взморье, поглядели бы, как пробраться к золотым куполам. Поскакали бы, погуляли, пошли. Да только ты уже умер, князь, и все это я буду делать без тебя. Вдруг веки Джамаля приподнялись, и крохотные огоньки, замерцавшие в темных срачках, будто шепнули Скифу. — Нет, я еще жив. — Жив. Потом одни погасли, точно залитый водою костер, и бессмысленный пустой взгляд уперся в потолок. «Эй — Эй! — окликнул Скиф санитара. — Он смотрит, глаза открыл. — Бывает. — Бывает, парень. Я тут сзади нагляделся. Иной веками хлопнет раз в час, а ли губами шевелит. Ну и вся недолго. Инстинктивный рефлекс называется. Но на нем, на рефлексе-то этом, не проживешь. Ох, не проживешь, парень. Жизнь, она штука сложная. эх х сочувственно вздохнув, меббрат спросил. Ну, распрощался со своим дружком. Хороший был человек, говорят, удачливый, богатый. Хоромы его тут, по соседству. — Я знаю, — сказал Скиф. — Знаю. Он повернулся и вышел вон. Сборы заняли не больше тридцати минут, но в кабинете доктора его уже ждали. Эта комната была поменьше, чем у Сарагосы, и сейчас, когда в ней собралось шестеро мужчин, казалось тесноватой. Три эвакуатора, присланных из центра, рослые парни по виду, чехи или поляки, рассредоточились по углам, да так и застыли, не спуская Глаз с кресла, стоявшего в четвертом углу. Скиф понял, что, приготовленного для него, подошел и сел, уложив мешок на колени. Доктор расположился, как всегда, в шагах пяти. Его бледное лицо выглядело невозмутимым, словно случившиеся за последние сутки гибель трех агентов и жуткая участь еще полусотни сотрудников звена «С» совсем не касались красноглазого экстрасенса. Веки его были полуприкрыты, спина сгорблена, тощие костлявой конечности плетьми свисали вдоль туловища. Он готовился к работе, и вся мировая скорбь, горести и страдания, ужас и страх, смерть и жизнь значили для него сейчас не больше прошлогоднего снега. Чуть в стороне от Красноглазого, скрестив мощные руки на груди, стоял Сарагоса. Когда Скиф уселся, он сделал пару шагов к креслу, оглядел своего агента с головы до ног и буркнул. Срок об тебе не назначаю, сержант, но хорошо бы уложиться недели в две. Нашего времени, разумеется. Значит, там он ткнул в потолок толстым пальцем. У тебя будет около месяца. Вполне достаточно времени, чтобы совсем разобраться. И с демонами, и с заклятиями, и с рощами из злато-серебра. Вернешься по паролю. Кстати, теперь палец шефа глядел скифу в лоб, точно револьверный ствол. С рощами до да запахами будь поосторожней. чтобы снова память не ошибла. Дельное замечание, подумал скиф. Перед мысленным его взором промелькнули широкие листья цвета бледного золота, грозди налитых соком ягод, кора, на вид нежная, как девичья кожа, и такая неподатливо твердая, под лезвием ножа. Падда — дерево дурных снов, как сказала Сия. Он попытался всмотреться в лицо девушки, но, заслоняя пепельные кудри и темные бездонные глаза, перед ним продолжала маячить Видение золотой рощи. Он даже ощутил на миг густой сладковатый аромат и тут же замер, прислушиваясь к своим ощущениям, не кольнет ли в затылке, не ударит ли на батом в висках. Харана, однако, молчал. Ну, в путь, произнес Сарагоса и, кивнув доктору, отступил к стене. Веки красноглазого экстрасенса приподнялись, и теперь скип словно бы видел опушку рощи на фоне пурпурного заката. Листья и стволы. подсвеченные густым и сочным багрянцем, отливали бронзой, и мнилось, что деревья будут вот-вот охвачены пожаром. Это зрелище показалось Скифу таким прекрасным, таким необычным и чарующим, что он не заметил, как потолок маленькой комнаты устремился ввысь, как пол под ногами исчез, сменившись зыбкой красноватой пеленой, как разъехались стены, ускользая куда-то далеко-далеко, на край света, за границы галактики, затерявшимся в бесконечности рубежам Вселенной. Чувство стремительного падения охватило его. Он мчался вниз, вниз, вниз, будто на крохотном аппаратике ради Чакары, проскальзывал сквозь слой неощутимого оранжевого тумана, тонул в облаках, тенью проносился вдоль багровых клубящихся туч, потом внезапно нырял в них, растворяясь в бескрайней багровой мгле. Разум во время этого бесконечно долгого полета как бы дремал, словно готовясь погрузиться в сон или реальность нового мира, и лишь одна единственная мысль билась в сознании Скифа. Там, в конце тропы, протянувшейся в безмерные дали, лежит Амхаммад. Теплое море, жаркое солнце и триумны в небесах, лес, горы, степь, уже не казавшаяся чужой, враждебной и страшной, белые звери, блеск обнаженных мечей. Ветер, треплющий гривы скакунов и волосы сии, золотые рощи, вытканные на пурпурном заре заката. Он прибыл.